которые снимаются с места, продают свое имущество и оседают в городе Минусинске. Именно там, рядом с Минусинском и Абаканом, и находится эта секта, которая обосновалась на горе Сухой, расположенной в тайге. Виталий Викторович, а каковы реальные цифры количества адептов этой секты? В разное время в прессе появляются разные цифры, Точного же количества нет, ваша комиссия смогла выяснить хотя бы примерное количество людей, переселившихся на гору сухую и ее окрестности. Цифры, с которыми мы столкнулись, в общем-то, поражают воображение и полностью перекрывают предполагаемые нами ранее. Цифра этих переселенцев по данным МВД превышает на сегодня свыше 5000 человек. Но нужно учитывать еще и то, что многие люди, которые туда переселились, попросту затерялись или пропали без вести. Все поселение компактно расположено под Минусинском. А кто эти люди? Из каких социальных прослоек, профессий, кто они? Наша комиссия отметила некоторую закономерность в составе адептов секты, Жертвами этой организации являются люди, проживающие в крупных городах. Это, как правило, Москва, Петербург, Рига, Алмата, Киев, Минск и так далее. В достаточно крупных городах, где стоимость на жилье достаточно высока. То есть вы считаете, что это все как-то связано с аферами в сфере недвижимости? А что тут считать? Все эти тысячи людей, продают свои квартиры и вообще все, что у них есть, и переселяются к этому Вессариону, Виссариону, в основанный им город Солнца, который располагается на горе Сухой. А деньги, по нашим сведениям, вырученные от продажи имущества, они передают в общину секты. В связи с этими обстоятельствами мы задали вопрос правоохранительным органам. Усматривается ли в действиях Вессариона и в деятельности самой секты состав преступления? Нам ответили, что поскольку все сделки осуществлялись законным путем и адепты сами продавали свое имущество и сами добровольно отдавали деньги Вессариону, то уголовный процесс или даже просто начать следствие не представляется возможным за отсутствием состава преступления. Виталий Викторович, а каким образом они вербуют себе людей? Как-то же туда люди должны попадать? Очень просто, господа. Почти в 40 субъектах Российской Федерации имеются отделения от организации. В бывших республиках Советского Союза тоже имеются отделения, организации, именующие себя Церковью Последнего Завета, являющихся последователями Сергея Анатольевича Торопа. Имеется такой центр и в Санкт-Петербурге. Имеются как минимум три контактных телефона этой организации. Имеется и штаб-квартира, где можно послушать аудиозаписи новых пророков, посмотреть видеофильмы с их выступлениями. И, кстати, там же, в этих отделениях, совсем так ненавязчиво, могут помочь оформить документы по продаже имущества и недвижимости. И помочь купить билет, И отправиться под Минусинск, примехонько к Виссериону.